Убранство квартиры покойного Петра Кокорина на Фандорина большого впечатления не произвело. Во времена папенькиного скороспелого богатства жевал он в хоромах не хуже. Посему в мраморной прихожей с трехоршинным венецианским зеркалом и золоченой лепниной на потолке коллежский регистратор не задержался, а примехонько прошел в гостиную, широкую, в шесть окон, в наимоднейшем русском стиле, с расписными сундуками, с дубовой резьбой по стенам и нарядной изразцовой печью. Он тонно проживать изволили. Я же говорил. Раз Петрович был сейчас удивительно похож на годовалого Сеттера, впервые выпущенного в лес и ошалевшего от остро манящего запаха близкой дичи. Вон та дверь кабинет. Точно такс. Ну, идемте же, а! Кожаный бивар долго искать не пришлось. Он лежал посреди массивного письменного стола между малахитовым чернильным прибором и перламутровой раковиной пепельницей. Но прежде чем нетерпеливые руки Фондорина коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на фотопортрет в серебряной рамке, стоявший здесь же на столе, на самом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, Что раз Петрович я Бюваре забыл, фловорота смотрела на него пышноволосая Клеопатра с огромными матово-черными глазами, гордым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточенкой в своей нравной линии рта Хорошас. Кто же это такая? Позвольте-ка.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 С Петром апостолом равняет. А себя стало быть с Иисусом? Да, однако амбиции. Уж не из-за этой ли особы и руки на себя студент наш наложил, а? Ага, вот и биварчик не зря ехали. Отлично отыскалась и духовная. Ну-тес, ну ну тес. Любопытно. Вот тебе, бабушка Юрий, в день. Хорош подарочек троюрным. Ай да Кокорин всем нос утер. Это по-нашему, по-русски. Только уж очень как-то непатриотично. Вот и про скотину разъясняется. Ну, дайте же Духовное. Я, ниже подписавшийся Петр Александрович Кокорин, будучи в полном уме и совершенной памяти, при ниже следующих свидетелях объявляю мое завещание по поводу принадлежащего мне имущества. Все мое реализуемое имущество, полный перечень коего имеется у моего поверенного Семена Ефимовича Берензона, я завещаю госпоже баронессе Маргаретте Эстер. Подданные Британии для использования всех сих средств по полному ее усмотрению на нужды образования и воспитания сирот. Уверен, что госпожа Эстер распорядится этими средствами толковее и честнее, чем наши генералы от благотворительности. Это мое завещание является последним и окончательным. Оно имеет законную силу и отменяет мое предыдущее завещание». Душеприказчиками я назначаю адвоката Семена Ефимовича Берензона и студента Московского университета Николая Степановича Ахтырцева. Настоящая духовная составлена в двух экземплярах, один из коих остается У меня, а второй передается на хранение в адвокатскую контору господина Берензона. Москва, 12 мая 1876 года. Петр Коколин.